Осип там. Пролог 2001 год Жора Топильский многое бы сейчас отдал, чтобы его увидели бывшие сокурсники по МГИМО. Ведь он едет по Лондону за рулем Ситроэна. Рядом сидит и улыбается молодая жена Сашка в шелковом лиловом платьице. Ее пушистые русые волосы треплет ветерок, проникающий через приоткрытый люк в потолке машины. И не столь важно, что Ситроен здорово потрепан долгой автожизнью, да и тот Жора получил, потому что папа работает в МИДе, несущественно, что должность Топильского в посольстве самая младшая, атташе. Главное, он в Соединенном Королевстве. Он обладатель заветного дипломатического паспорта, и началась настоящая взрослая и независимая жизнь». Новоиспеченному отташе мерещилась карьера, как у графа Александра Бенкендорфа, который 14 лет возглавлял российскую миссию в Лондоне в начале XX века. Георгий воображал себя во фраке на приеме у королевы или, на худой конец, у премьер-министра Великобритании, но каждый раз со снисходительной улыбкой отмахивался от вожделенных мечтаний, понимая, что всему свое время и успех и слава неизбежно накроют его с головой, рано или поздно. Топильский не догадывался, слава уже на пороге, но совсем другого рода. Он не подозревал, что в ближайшие дни попадет в сводки СВР и ФСБ одновременно. А пока они с женой наслаждались своим новым статусом, исследовали Лондон, с юношеским пылом бегали на экскурсии по субботам, Катались на прогулочном катере по темзе, а по воскресеньям традиционно ездили в большой торговый комплекс. Покупали продукты и сидели в кафе, болтая обо всем сразу и ни о чем, держались за ручки. Иногда Георгий тратился на букетик для Сашки, который покупал в небольшом магазинчике Petals on Portland, расположенном во дворе торгового центра. Если бы топильские не были так поглощены друг другом, они бы. Наверное, заметили худощавого, сутулого мужчину с седыми, длинноватыми и неопрятными волосами, со смуглым лицом неевропейца, в темно-синей ветровке, потертой на локтях и в старых блеклых джинсах. Он оказывался в этом торговом комплексе уже не первый раз в то же самое время, что и семья молодого дипломата. Садился за соседний столик в кафе, наблюдал за ними из замятой «The Daily Mirror» прячась за машинами на подземной парковке, провожал взглядом их уезжающий Ситроэн с дипломатическими номерами. Он не походил на грабителя, присматривающего очередную жертву, и уж тем более на представителя наружного наблюдения Ми-5. Может, докер, может, моряк. Мужчина выглядел довольно заурядно. И все бы ничего. Но такой человек органичнее смотрелся бы в портовом пабе с пинтой пива, чем в современном торговом комплексе с блестящими белыми полами из искусственного мрамора с толпой представителей лондонского среднего класса. Сюда приезжали семьями делать покупки на неделю и заодно отдохнуть, развлечься, побыть с детьми. А вот такие одиночки, как он, не снующие со списком покупок по супермаркету на первом этаже, или по бутикам, располагающимся на втором и третьем, вызывали недоумение и повышенный интерес службы безопасности торгового комплекса. Это странное наблюдение за Топильскими продолжалось на протяжении двух недель. За ними не следили в городе, только в торговом комплексе. И только этот сутулый седой человек, похожий на старого морского волка. Наступившее очередное воскресенье принесло солнечную погоду и предвкушение уже привычной поездки и приятные семейные хлопоты. Сашка приглядела в торговом центре симпатичные шторки в спальню и конючила уже целую неделю, уговаривая их купить. Георгий жался, памятуя о весьма скромной зарплате Аташе, но победил хозяйственный инстинкт жены, которая стремилась свить не только удобное, но и красивое гнездышко. Она так расписывала преимущества английской ткани с рисунком из классических розочек, что Топильский глубоко осознал, такой узор на шторах действительно крайне необходим для их маленькой служебной квартиры. Наконец, добравшись до торгового комплекса и сделав покупки, они спустились в подземный гараж. Сашка сияла, прижимая к груди бумажный сверток с желанными шторами. Георгий нес пакеты с продуктами, прикидывая, под каким благовидным предлогом попросить денег у отца, чтобы дотянуть до зарплаты. Отец работал в Москве в МИДе и не отличался сентиментальностью. Разжалобить его не всегда удавалось. Пока Жора сгружал пакеты в багажник Ситроена, Саша решила уложить сверток на заднее сиденье. Ой, Жорк, что это? Окликнула она мужа. Ну что там? Недовольно отозвался он, стукнувшись головой о дверцу багажника. — Тут какой-то конверт. Наверное, в люк бросили. — Ты его не закрыл, растяпа. Наверное, реклама. — Не трогай! — буквально налетел на нее Георгий. Его обычно невозмутимая, чуть надменная, смазливая физиономия над этим выражением лица он долго работал перед зеркалом еще в институте, готовясь всесторонне к дипломатической карьере, выглядела сейчас испуганной, словно он увидел в руках жены змею. «Положи на место». «Что это?» — требовательно спросила Саша, но письмо бросила на сиденье. «Может, от любовницы?» «Не пари чепухи», — подбросили. «Наверное, провокация. Надо срочно позвонить в посольство». Саша отбежала на несколько метров от машины, прижимая к груди, как щит сверток со шторами. Георгий дрожащими руками набрал на мобильном номер телефона дежурного и сообщил о подброшенном в машину конверте. Его соединили с офицером безопасности посольства Максимом Тепловым, и тот недовольным голосом попросил Аташе приехать в посольство. Теплов невысокий, с короткими светлыми волосами, смешливый, отчего на его лице морщин скопилось больше, чем могло бы быть по возрасту, но с серьезными, недоверчивыми, карими глазами наивно считал воскресенье своим законным выходным. О новоприбывшем молодом дипломате Топильском офицер безопасности был невысокого мнения. Знал, что Георгий мальчик-мажор, и папа ему сделает карьеру. Таких сынков Макс не выносил. Застряв в пробке по дороге в посольство, он тихо ругался на безалаберных юнцов, которых берут в дипломаты, и которые, вместо того, чтобы без паники привести письмо в посольство, начинают трезвонить, куда попало, не понимая, что телефона тут слушают, особенно телефон офицера безопасности. Действительно, разговор был перехвачен САС шкпс Но об этом Теплов узнал гораздо позже. С другого конца Лондона Максим добирался очень долго, больше полутора часов. Зашел в вестибюль мрачный, взмыленный, прошел сразу к дежурному и забрал письмо, покосившись на уборщицу, вившуюся около открытой двери рядом с помещением дежурного. Теплова дожидался от Топельский. Довольно быстро Максиму стало ясно, что Георгий понятия не имеет, кто подкинул письмо. Никого рядом с машиной не видел, ничего подозрительного не заметил, да и вряд ли смог бы, если работали спецы. Кроме того, Топильский здорово напуган случившимся. Боится провокации, значит, держится за работу, — с удивлением отметил про себя Теплов. Не рассчитывает на поддержку папаши. — А что, если посмотреть записи с камер видеонаблюдения? — решил проявить находчивость Георгий. «Кто ж нам их даст?» — вздохнул Теплов. Максим уединился в своем кабинете. Склонившись над конвертом, прочел надпись, сделанную корявым почерком по-английски «В российское посольство». Обнаружил на конверте тусклый, но читаемый штамп принадлежности отеля «Сан-Симеон». Теплов смутно помнил, что это где-то километрах в четырех от центра города, неподалеку от Кенсингтонского парка. Взяв письмо, Макс прикинул его вес, но конверт выглядел и весил так, как и должен. Со всеми предосторожностями Теплов вскрыл конверт и обнаружил в нем небольшую записку странного содержания. Вообще, письма в посольство разных государств подбрасывались. Это не было чем-то неординарным. Через руки Теплова подобные послания проходили уже неоднократно, но нынешнее озадачило офицера безопасности. Он сидел за столом в своем кабинете и перечитывал текст раз за разом, собрав лесенкой морщины на лбу. «Ну и что с этим делать?» – подумал Максим. «Если только доложите письме, то придется разбираться самому. Инициативы, как известно, наказуема. Лучше приложить его к докладной записке. Пускай в центре мозгуют, анализируют. Тогда все равно, скорее всего, заставят заниматься, но я успею отпуск отгулять». Мечтательно взглянув на календарь, он вздохнул. У Теплова хватало проблем и без этих подметных писем. За ним так плотно ходили и ездили местные контрразведчики, что по указанию центра он старался совершать как можно меньше телодвижений, чтобы умерить пыл местных ребят и усыпить их бдительность. Но пока они с завидным упорством преследовали его по пятам. Мысль о том, что письмо подброшено сотрудниками Ми 5 не покидала Максима. Но зачем? Хотели, чтобы он задергался? Спровоцировать и подставить? Может, поэтому такое плотное наблюдение? Жаждут крови? Тогда тем более лучше ставить письмо на усмотрение центра. И все-таки, учитывая содержание письма, Теплов решил предпринять некоторые шаги для очистки совести. Разумеется, предварительно позвонив в центр по закрытой связи и получив разрешение действовать по своему усмотрению. На следующий день Максим вышел на встречу с автором анонимного послания. В письме были оговорены дата, время, место и условия встречи. Дворик за Биг Беном кишел туристами, но к Теплову никто не подошел. Ни в 14.15, ни в половине третьего, ни в три часа. Он прохаживался под деревом, спрятавшись от солнца. Башня тоже давала большую тень, доходившую до улицы парламента. Но Максим должен был стоять около этого дерева, как было сказано в письме, ожидая человека в шарфе цветов ирландского флага. Теплов матерился себе под нос. Утром ему пришлось прокатиться в багажнике одной из дипломатических машин, чтобы уйти от слежки, и по всему выходило напрасно. Ну что же, пробормотал он, так то и быть. Уже вечером Теплов отправил анонимное письмо дипломатической почтой в Москву, приложив сопроводительную докладную записку. В Москве, в СВР, записка офицера безопасности и подброшенное посольскому работнику письмо легли на стол начальника отдела управления внешней контрразведки полковника Мальцева. Слишком долго оценивать перспективность разработки по этому материалу полковник не стал, и передал письмо и хлопоты, связанные с ним, в английский отдел ФСБ, что не слишком обрадовало Сергея Романовича Сорокина, возглавляющего этот отдел контрразведки.